Глава 21. Конферасье Левон. Невысокий пухленький лысый армянин в концертном фраке с бабочкой, чем-то напоминал пингвина. Левон служил доверенным лицом Мосягина и был представлен к музыкантам дублирующего состава в качестве руководителя. Мягкий по натуре Левон привык к разгильдейству артистов и до последней секунды ждал Шаманову, задерживая концерт. Однако солистка не явилась. Пришлось доложить Мосягину о случившемся. От души выругавшись, администратор дал команду работать под фонограмму и срочно выехал на Личной Волге в Краснодар. Мосягин въехал в город, когда концерты уже закончились, и направился в гостиницу, где проживала группа. Он нашел Левона в закрывающемся баре, конферасье подтягивал коньяк, клюя большим носом в широкий бокал. Как прошло? спросил Мосягин подсаживаясь к приятелю, и тоже заказал коньяк. «Жуть! Мы чуть не спалились! В середине концерта фонограмма заела, дублерши не сориентировалась и замолчала, дура!» «И что? Левон спас положение!» Похвалил себя конферансье и выпил. «Десять минут анекдота травил, пока аппаратуру настраивали!» «Найду нашу красотки, ноги и обломаю, чтобы никуда не бегала!» «Сана у себя, действуй!» Махнул рукой конферансье. Она нашлась. Второй концерт отработала. Душевно, как никогда. Мосягин залпом допил бокал и стремительным шагом вышел из бара. Он ворвался в номер Шамановой в смешанных чувствах. Она напугала его своим исчезновением, но осчастливила быстрым возвращением. «Что ты творишь? Подвела коллектив. Это недопустимо!» Набросился он на певицу. Сана только что вышла из душа. Она была в длинной ночной сорочке и увлажняла лосьоном ноги, попеременно ставя их на кровать и оголяя бедро. «А вы платите больше, чтобы я ездила на такси!» Парировала она. «Что ты несешь? При чем тут такси?» «Притом, я вынуждена толкаться в автобусе. Из-за моего особенного лица ко мне цепляются пьяные придурки, издеваются». «Сегодня меня чуть не изнасиловали, вот полюбуйтесь!» Девушка указала на блузку с оторванными пуговицами и синяк на запястье. «Как?» – опешил Мосягин. «И так и так. Сана опустилась на кровать, прикрыла лицо ладошками, имитируя слезы, шмыгнула носом. «Меня чудом спас старый знакомый, отбила троих, а я вместо того, чтобы заявить в милицию, попросила отвезти меня на концерт, пою, а у самой слезы». «Не надо в милицию!» Вырвалось у администратора. «Кто тебя спас?» «Виктор, он сильный, я его по Барнаулу знаю. Он на своих «Жигулях» на отдых приехал». Масягин задумался. По большому счету, Сана — это курица, несущая золотые яйца. Если кто-то свернет ей шею... Нет уж. Куклу-дублершу заменить легко, а вторую такую, как Сана, еще поискать. Лучше потратиться на ее охрану и продолжить штамповать денежные купюры. «Сильный, говоришь, и со своей машиной? А заработать он хочет?» «Как? Будет возить тебя и охранять от придурков?» «Я спрошу. Мы утром договорились встретиться». «Червонец в день твоего Витя устроит?» — спросил Мосягин. «Наверняка». «Завтра в девять на него посмотрю. Если исполнительный и неболтливый, возьмем. Получать будет через Ливона. И чтобы больше, никаких опозданий». Сана благодарно кивнула. Утром Войсков приехал к отелю на «Жигулях» с алтайскими номерами. Мосягин положительно оценил его угрюмый вид. Немногословие, хорошее состояние автомобиля. Предупредил, что все расходы на машину лежат на водителя, и дал добро. Теперь Васьков мог открыто и в любое время приезжать за Шамановой и получать за это деньги. Первым делом Виктор отвез Сану к Самородову. «Мой план сработал!» – гордился собой Антон и похлопывал приятеля по плечу. «Поздравляю, Витек, ты теперь телохранитель, но не к телу прикасатель. Усек?» «Червонец в день не хило, но где остальные деньги?» – ворчал Васьков. «Их мы возьмем у Мосягина», – заверял Антон и обратился к Сане. «Администратор еще здесь?» Сразу укатил в Сочи. «Замечательно. Приступаем ко второй части моего плана. Сейчас найдем свободный телефон-автомат, и ты поговоришь с дублершей голосом вашего администратора». Сана выслушала инструкцию и позвонила в гостиницу. Когда ее соединили с дублершей, она заговорила в кратчевом, но требовательным голосом, каким Мосягин обращался с артистами. «Деточка, это Иосиф Мосягин. Напомни, как тебя зовут?» «Лена Сидорова». «Неправильно», – пожурил администратор. «На сцене ты кто?» «Арина Славская. Тебе же нравится быть известной певицей?» «Конечно». Настало время стать настоящей Ариной Славской. Сменить паспорт. Понимаешь, о чем я? Нет, честно призналась дублерша. Деточка, Лен Сидоровых что грязи, а Арена Славская одна единственная. Ей станешь ты. Как это? Очень просто. Сейчас поедешь в милицию и скажешь, что ты певица Арена Славская. У тебя украли паспорт и деньги. Подаришь им свой диск с автографом и лучшие билеты на концерт свой диск ты же аринаславская вдолби себе это в прекрасную головку как тебя зовут арина славская с тщеславной улыбкой ответила дублерша молодец привыкай к новому имени все больше не могу болтать по межгороду остальное тебя растолкует шаманова после разъяснений по телефону сана заявилась в номер к дублерша и повела себя как начальник дай паспорт потребовала она а когда получила документ тут же его порвала «Зачем? Ты что?» – на глазах дублерши выступили слезы. «Тебе же, Мосягин, объяснил, ты теперь не Сидорова, а Арина Славская». «И как мне без паспорта?» «Едем в милицию, там поплачешься и скажешь, что у тебя пропал паспорт и кошелек. Вчера были в сумочке, а сегодня нет». «Где украли, не знаешь. Тебе срочно нужен новый документ». «А мне дадут?» «Конечно, там же мужики работают, они будут рады помочь известной певице и красивой женщине». Надень мини платье, колготки в сеточку и туфли на каблуке. Я тебя жду в машине. Антон и Санна привезли дублершу к главному управлению милиции Краснодара. Ты, Арина Сергеевна Славская, напомнила Санна. Требуй паспорт, крути попой, дыши грудью и вытирай слезы. Когда девушка зашла в здание, Сана сосредоточила слух на ее голосе и стала рассказывать, как ее принимают милиционеры. Узнали, сочувствуют, обещают найти вора. «Не то, не то!» – бормотал недовольный Антон. «Пластинки и билетам рады, но предлагают выдать справку, чтобы паспорт получила в Москве по месту жительства». «Вот же, козлы, придется задействовать тяжелую артиллерию. Ты запомнила текст? Мне главное вспомнить голос Щелкова». Министр выступал перед концертом в честь дня милиции. Там Славская пела. Они отъехали в тихий переулок и зашли в телефонную будку. Антон плотно закрыл дверь и дал последнее наставление. «Я наберу прямой номер начальника Краснодарской милиции и скажу, что соединяю с министром. Генерал в штаны наложит, возьмешь его тепленьким». Так и случилось. Когда Антон передал Сане трубку, та уже вошла в ролик розного министра внутренних дел. «Говорит Щелков, кто у аппарата?» Строго спросила она. «Начальник милиции по Краснодарскому краю генерал-майор Станченко». Отрапортовали в трубку. «Почему я звоню тебе, генерал?» Не могу знать, товарищ министр. В твоем городе певицу Арину Славскую ограбили, а ты ни сном, ни духом. Виноват, товарищ министр. Расшибемся в лепешку, но найдем вора. А если не найдешь? Сана выждала паузу и сменила тон на более дружественный. Ладно, я понимаю, курортный край, проблем полно. Бросать все силы на мелочевку глупо. Поступим так, Станченко. Славская скажет, что уронила паспорт в реку, а ты и сегодня же оформишь новый. Ей в Москву возвращаться некогда, гастроли летом по всему Союзу. Она у нас на концерте в день милиции пела и еще выступит. Вопросы есть? Никак нет, товарищ министр. Тогда действуй, докладывать не надо. Арина мне сама сообщит, как ее обслужили твои крючкотворы. Если что... Все сделаем, сам проконтролирую, заверил генерал. Сана повесила трубку, но не спешила выходить из будки. Она чувствовала прилив адреналина в крови, возможно, от удачной аферы, а возможно, от того, что Антон был рядом. В тесном пространстве их тела соприкасались, и не хотелось разрывать эту связь. С его появлением ее шумные, но однообразные будни раскрасились новым цветом. Она теперь не одна и может говорить «мы», строя планы на будущее. А еще она может протянуть руку и почувствовать ответное прикосновение к себе. Через полчаса новоявленная Арина Славская вышла из управления милиции с новеньким паспортом. «Привет, Арина! Теперь ты настоящая Славская!» – поздравила ее Сана и предупредила. «Трепаться об этом Мосягин пока запретил!»